Проклятие Торка Поземка струилась под брюхо коней снежными струйками, словно река на песчанном мелководье. На лошадиных мордах, на шерсти возле ноздрей, на рост серебристый ими. Порывы ветра иногда пробивались сквозь густой лисий мех и касались прохладной потной шеи. Наверное, в степи было холодно. Точнее, Олег определить не мог поскольку термометров в здешней Руси еще не изобрели, да и нужды в них особо не испытывали, а сам он никакого мороза не чувствовал. Какой мороз, если и под пластинчатую бриганту поверх голубой атласной рубахи надет войлочный поддоспешник в полтора пальца толщиной. Сам бархатный доспех щедро подстеган ватой, да еще на него в тулуп накинут. На ногах меховые штаны, Исшитого мехом внутрь каракуля, Выпущенные поверх мягких войлочных С кожаными подошвами чуней. На голове волчий трюх, Подаренный месяц назад радостным селянином Сыну которого ведун в плату за ночлег Заговорил волчанку. Олегу Средину было так тепло, Что он даже рукавицы сунул в карман. Тощий через вседельные сумки, не придерживал заледеневшей ротовище рогатины голой ладонью. «Пожалуй, ниже минус десяти», — негромко решил ведун. «Будь теплее, я бы и шапку скинул». Шапку снять хотелось. Голова раскалывалась после вчерашнего княжеского пира и просила прохладного компресса, рассола, кваса или на худой конец укропной воды. Но в суровых походных условиях излишеств воинам не полагалось. Только кислое греческое вино и хмельной русский мед. И, как оказалось, смешивать эти напитки не стоило. Олег стащил шапку, тряхнул головой, впуская свежий воздух под корни волос. «Ох, надо, надо бриться наголо!» как все бояре ходят. Не придется о гигиене заботиться, пока в дальних походах баню устроить невозможно. Расчесываться ни к чему. Никакие насекомые никогда не заведутся. Да и ветру лысину подставить, а после хмельной ночи куда как приятнее. Морозец начал ощутимо покусывать мочки ушей еще до того, как холод успел остудить макушку. Вздохнув, напялил треух обратно. Похмелье проходит быстро, а вот обморожение годами. «Глянь, боярин!» — неожиданно кликнул его Будута. «Не иначе дозор поганых будет!» — Олег перевел взгляд в указанном направлении и действительно разглядел у горизонта несколько черных точек. откуда в зимней степи возьмутся черные точки?» Прав холоп княжеский. Торки — это конные дозоры. Тоже вокруг лагеря своего глаза и уши распускают. Место положения рати муромских проверяют. «Молодец — Молодец! — вслух похвалил паренька середин Первым углядел. Кто-то из дружинников хмыкнул. Дескать, давно уж ворога заприметили. Только мы языком молоть не стали. Однако ведун пропустил этот намек мимо ушей. «Ну и что, что полтора десятка опытных воинов уже не один поход за плечами имеют, и опыт ратный? но он всего лишь гость княжеский. Назначил князь, говорил его старшим, значит, прав будет тот, кто ему первым доложится, а не сам с усам зоркостью гордится». Точки далеко справа неожиданно превратились в крохотные фигурки всадников. Видать, чужой дозор поднялся на взгорок и стал виден целиком, а не высовывался кончиками пики и меховыми шапками. Тоже полтора десятка воинов. И, эх, опять, не дожидаясь приказа, дружинники начали скидывать шапки и цеплять поверх мягких круглых тафий островерхие шлемы. Но оно и понятно, какой же русский, врага заметив, не повеселиться удаль молодецкую не покажет, в драке не разомнется. Однако Олег принимать решение не торопился. В конце концов, дозоры не для того рассылаются, чтобы в мелких стычках ратников терять. А дабы князю весть враги доставить, внезапного нападения не допустить, чужие силы разведать. Зачем же сечу затевать? Ничего, она в ходе войны многомесячной не изменит. А если честно, ну никак не хотелось ведуну с больной головой столь шумное и тряское дело затевать. И без того плохо. Увы, торки тоже зачем-то захотели опробовать крепость твоей копии на русских щитах и перешли в голову. они стремительно приближались, то проваливаясь в выемки между пологими степными холмиками, то внезапно вырастали в полный рост, чтобы опять укрыться в низинку. — Ну же, воевода! — опять подал голос один из дружинников. — Не нокой не запряг! — огрызнулся Олег. — Не видишь, сами скачут. Чего нам коней попусту утомлять? Прискачут ближе, тогда и вдарим. А коли ноги затекли, так слезай, пешим побегай. Времени маленькие еще есть. Среди воинов пробежал смешок, и ведун понял, что принял правильное решение. Будута, ну-ка назад отступи, продолжил Олег. У тебя брони нет, только тегеляй да шапка бумажная. Нечего тебе под пики лезть. Последним вяжешься. А вы, мужики, рогатины до щиты с петель снимаете. Сам-то тоже без брони, боярин. Обиженно огрызнулся парень. Давай, давай, делай, что сказано. Повысил голос середин. Моя броня не твоя забота. Успеешь еще живот за землю русскую сложить. Ты бы и вправду, боярин. — кашлянул рыжебородый дружинник. — Назад отступил. Мы в железе, нам первым бить с сподручнее. — Ничто не пропаду, — скинул подбородок Олег. — За чужие спины прятаться не привык. Мысленно он в который раз поблагодарил киевского князя Владимира за царский подарок — чешуйчатую броню, крытую сверху драгоценным бархатом. По виду бриганта казалась всего лишь дорогим нарядом, хотя являла собой доспех, мало уступающий самой прочной кольчуге. Для врагов сюрприз — неприятный, для друзей — лишний повод храбрости ведуна восхититься. А, впрочем, секрета своего середин не собирался открывать никому. Тайна дорогого доспеха — основной залог его надежности. — Смотри, боярин, — покачал головой дружинник, — вот только в кофе они игрушечные. — А коли что на меня вали, — отмахнулся ведун, вынул рогатину из петли и перехватил ее поудобнее, выше подревку ревку. Дескать, я так приказал. — Ну, братья мои, не посоримим земли русской. До врага оставалось от силы метров триста. Самое время разогнать свежих скакунов, да и вдарить с разгона по подлому врагу. «Ула!» — завопили торки. «Ура!» — дружно ответили ратники, опуская рогатины. «Двести метров сто!» Несколько мгновений скачки и дозоры столкнулись. Олегу достался уже пожилой, судя по морщинистой коже и седым усам степняк. И он отбил щитом вражеское копье вверх но ну и противник смог отбросить его рогатину в сторону почти ничья но прежде чем они успели разъехаться торг уже понимая что удар отбит опустил щит средин бросил копье сжал кулак и впечатал его поганому в подбородок тут же невольно вскрикнув от боли на скорости почти шестьдесят километров в Удары, незащищённые рукой, даром не проходят. Впереди на него влетел другой поганый, молодой, бездоспешный, если не считать стёганого халата и жруковый ремня с медными накалёвками. олег вскинул щит почти горизонтально, чтобы трёхгранный наконечник вражеского копья не воззвелся в древесину. Толкнул пику степняка вверх, пригнулся, подныривая под неё, и удерживая щит на уровне груди. Они с пареньком разъезжали с левыми плечами, и железная окантовка тяжелого деревянного диска врезалась в торку под мышку, праминая одежду и ломая ребра. Несчастный жалобно вскрикнул, выпучив от неожиданности глаза, и медленно повалился с седла.